Он начинается с М. И думаю, вы согласитесь, если я напишу «мечтает». Это сразу возвращает нас к вопросу «где ты?». Есть мечтающий человек, умирающий в следующей строке. Вопрос приобретает законченную форму «где человек и где мечты?». Мечтать можно о ком-то или о чем-то, но предлога О здесь нет. А потому логично предположить, что мы имеем дело с конструкцией Мечтает плюс инфинитив Такая конструкция существует Мечтает, где третье слово глагол Слушать Попробуйте опровергнуть меня Вам это не удастся Остался сущий пустяк Конечно, есть любители слушать тишину Особенно в наш век Но в большинстве случаев слушают то, что звучит А здесь, безусловно, звучат голоса Поскольку в сунете упоминается о дубравах Без особых раздумий следует поставить птичьи голоса. Катрен звучит так. Вот человек живет, травы, мечтает слушать птичьи голоса, но смерть шагнет, сверкнет свирепая коса. Скажи, где человек и где мечты? Увы. Неразгаданными в нашем сунете остались три формы, и их мне с помощью логики заполнить не удалось. Поэтому я сам вставил недостающие слова, надеюсь, я не ошибся. Это беспечнее, вечно робкие. Вот он, этот сонет, — сказал в заключении мой приятель Бурдон, любитель загадок, — протягивай мне листок. Питикантроп. Вот грянул гром, как будто проявили львы, Стремительной водой пролились небеса, Но солнышко взошло и высохла роса. Теперь скажи, где дождь? Ищи его, лови. Вот человек живет беспечнее травы, Мечтает вечно слушать птичьи голоса, Но смерть шагнет, сверкнет свирепая коса. Скажи, где человек и где мечты? Увы. На низкий лоб морщина робкие собрав, Наш предок лист жевал под пологом дубрав, А ныне щерит череп жернова зубов, И все же человек в своей ошибке прав, пускай истлеет плоть под крышками гробов, зато душа взлетит к обители богов. Не нам судить о достоинствах этого поэтического произведения, уверен, специалист обнаружит в нем массу слабых сторон. В этом поиске нас интересовала только истина. И я рад этой небольшой работе. «Не устаю восхищаться вашей проницательностью», — сказал я. «Буквально потрясен процессом этого воскрешения». Но вы говорили, что одна маленькая деталь потребовала от вас целой ночи работы. Тайна, имеющая косвенное отношение к тексту? Я помню о ваших словах. У вас хорошая память. Вот мой последний секрет. Вы помните тот странный элемент, который заинтриговал нас в начале поисков? Странный вес, отмеченный над заглавием по вертикальной оси листка. Под влиянием одного из ваших замечаний я вначале подозревал, что здесь клякса. Но отсутствие порядка раздражает ум человека, постигшего методику автора. И кроме того, клякса как раз над заглавием — слишком странное совпадение. Эта аномалия не давала мне покоя. Любитель загадок не может быть удовлетворен, пока есть хоть малейшее сомнение. Я с невероятной тщательностью провел ряд частичных взвешиваний, но не смог прийти к окончательному заключению — Я определил внутри этого пятна симметричное чередование пустот и чернил. Ось симметрии проходила по вертикальной оси, и вдруг меня осенило. В этот момент, Минар, мне удалось вознестись над грубой материальностью следов в сферу абстрактного мышления. Я прорвал черную поверхность символа и вырвался в сияющую безбрежность, в которой отразилась исчезнувшая душа поэта. Как странно, Минар, что наш поиск своим духом и своей методикой Определил двойственность, заложенную валетом в стихотворении. Чудесная и волнующая гармония искусства, которая позволила нам воссоздать его. Разве вы не волновались в процессе работы, чувствуя, как постепенно сгущается нечто внешнее, окружающее этот пепел, тонкая суть, разлитая в эфире? Для полного воскрешения Минар нужно было только воображение, и я проник в последнюю тайну. Это... Череп, мой друг. Классический рисунок черепа с громадными пустыми глазницами, который поэт предпослал своему произведению. Тут проявился присущий валету черный юмор. Быть может, он хотел посмеяться над нами.